Громадный черный бык вырос перед костром. Пламя мерцало кровавыми отблесками в его злобно выкоченных глазах. Сопя и разбрасывая копытами сухую землю, чудовище готовилось к нападению. В слабом свете бык казался невероятно огромным. Опущенная голова походила на гранитный валун, горой громоздилась высокая холка, облепленная буграми мускулов. Никогда еще не Веди, ни дар ветру не приходилось стоять близко к смертоносной и злобной силе животного, чей нерассуждающий мозг был недоступен разумному воздействию. Веда крепко стиснула руки на груди и стояла, не шелохнувшись, будто загипнотизированная видением внезапно выросшим из тьмы. Дар ветер, повинуясь могучему инстинкту, стал перед быком, заслонив собой веду, как тысячи раз это делали его предки. Но руки человека новой эры были безоружны. «Веда! Прыжок направо!» — едва успел произнести он, как животное ринулось на них. Хорошо натренированные тела обоих путешественников могли поспорить в быстроте с первобытным проворством быка. Великан пронесся мимо и с треском врезался в гущу кустарника — а Веда и Дар оказались в темноте и в нескольких шагах от винтолета. В стороне от костра ночь оказалась вовсе не такой темной, и платье Веды, несомненно, было видно издалека. Бык выбрался из кустарника. Дар-ветер ловко подбросил свою спутницу, и она, сделав сальто, оказалась на площадке винтолета. Пока животное поворачивалось, взрыв копытами землю, Дар-Ветер оказался на машине рядом с Ведой. Они обменялись мимолетными взглядами, и в глазах своей спутницы он не прочитал ничего, кроме откровенного восторга. Крышка двигателя была снята еще днем, когда Дар-Ветер пытался проникнуть в премудрое устройство. Теперь, собрав всю свою огромную силу, Он оторвал от бортового ограждения площадки кабель уравнительного поля, сунул его оголенный конец под пружинок главной клеммы трансформатора и предостерегающе отодвинул веду. В это время бык зацепил рогом за перила, и винтолет покачнулся от могучего рывка. Дар ветер ткнул концом кабеля в нос животному. Желтая молния, глухой удар — и свирепый скот рухнул тяжелой грудой. «Вы убили его?» — с негодованием воскликнула Веда. «Не думаю. Земля сухая», — довольно улыбнулся хитроумный герой. И в подтверждении его слов бык слабо замычал, поднялся и, не оглядываясь, побежал прочь, неуверенной рысью, словно чувствуя свой позор. Путешественники вернулись к костру. Новая порция хвороста оживила потухшее пламя. «Мне больше не холодно», — сказала Веда. «Поднимемся на холм». Вершина бугра скрыла костер, бледные звезды северного лета расплывались у горизонта туманными шариками. С запада не было ничего видно. На севере, на склонах холмов, едва заметные мерцали ряды каких-то огней. С юга тоже очень далеко горела яркая звезда, наблюдательной башни скотоводов. «Неудачно. Придется идти всю ночь», — пробормотал дар ветер. «Нет-нет, смотрите!» Иведа показала на восток, где внезапно вспыхнули четыре огня, расположенные квадратом.